Глава 13 Никто, кроме самых близких людей к Алексею Санчу, не знал, что этот с виду самый холодный и рассудительный человек имел одну, противоречившую общему складу его характера, слабость. Алексей Александрович не мог равнодушно слышать и видеть слезы.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 Больной вдруг, не веря еще своему счастью, чувствует, что не существует более того, что так долго отравляла его жизнь, приковывала к себе все внимание, и что он опять может жить, думать и интересоваться не одним только своим зубом. Это чувство испытал Алексей Александровича. Боль была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 «Не я первый, не я последний». И, не говоря об исторических примерах, начиная с освеженного в памяти всех прекрасную Еленою Минилая, целый ряд случаев современных неверностей жен мужьям высшего света возник в воображении Алексея Александровича Дарьялов, Полтавский, князь Коребанов, граф Паскудин. Драм. Да, и драм, такой честный, дельный человек. Семенов, Чагин, Сигонин, вспоминал Алексей Александрович. Положим, какой-то неразумный, смешной редикюль падает на этих людей. Но я никогда не видел в этом ничего, кроме несчастья, и всегда сочувствовал